глава 22 друзья враги поворачиваясь перед аппаратом борис Григорьевич продолжал химики народ особенный вы думаете химия наука нет химия это мира созерцания я вижу все совсем иначе чем вы вы видите например охру и говорите что эта желтая краска – та самая, которой натирают паркетные полы. А для меня – это железо, сгоревшее в огне кислородного горения. Вы не замечаете, что весь мир объят страшным пожаром кислородного горения. А я вижу этот страшный, неугасимый пожар. Вы ходите по глине, и для вас она только глина. А для меня – это алюминий, сгоревший в огне кислородного горения, окислившийся, что одно и то же. Если бы не кислород, выходили бы не по глине, а по горам алюминия. И нам пришлось бы и горшки, и печки делать из чистейшего алюминия. Да, все металлы, все почти элементы мира сгорают в огне кислорода. И мы также сгораем, Вы говорите «старость», а я говорю «горение». Вы говорите «человек умер», а я говорю «сгорел». Вот я и псох Хорошо. Да, о чем я? Приехали сюда. Опять несчастье. Но в этом уж Аленка виновата. Она химичка, но с биологическим уклоном. Ну вот, потащила меня покататься на лодке. Планктон, видите ли, ее интересует. «Борис Григорьевич, но ведь вы сами...» Начала девушка. «Молчи, Аленка, молчи. Я 52 года, Борис Григорьевич, а такой непоседы не встречал. Одним словом, наняли какого-то китайца или японца, я их плохо различаю. Поехали или поплыли, как у вас там говорится. Драги, шесты, и крючки... Все как следует. Плывем. И вдруг какой-то морской дуралей акула, ли лиспрут, приняв наш инструмент, вероятно, за аппетитную приманку, так дернул за шест, что все мы полетели в воду. Борис Григорьевич, решился прервать многоречиво собеседника Канабеев. Вы меня простите, старика. Это я... Дуралей морской есть. И я вас чуть не потопил. Случай такой вышел. У нас японцы рыбу да водоросли воруют. Вдруг неожиданно высоким тоном засмеялся Масютин. Поймали рыбку, да не ту. Макар иваныч вы тут ни при чем. Это все планита моя надо мною шутит. Я уже говорил вам, что со мной происходят самые невероятные вещи. «А чёрта вы когда-нибудь видели, если с вами такое невероятное приключается?» – неожиданно спросил Ванюшка. «Чёрта?» – удивлённо протянул Масютин. «Нет, чёрта не видел». «Вы забыли, Борис Григорьевич», – отозвалась Пулкова. «А помните в пещере?» «Да-да, в самом деле. Чем не чёрт?» – эдакий черноносый нас испугал. «Так это же я!» — сказал Ванюшка. Аленка всплеснула руками. Появление гостей взволновало жителей Гидрополиса. Обитатели торжественно собрались в столовой за обеденным столом и начали рассуждать о том, куда удобнее поместить гостей. Масютин настаивал, что он будет жить на берегу с Аленкой и приходить к ним в гости. «Если я поселюсь у вас, то со мной...» а значит и совсем вашим подводным домом, непременно стрясется какое-нибудь несчастье. Либо рыба кит проглотит вас, либо пожар приключится». «В воде-то?» – испуганно спросила Марфа Захаровна. «Да, я не удивлюсь, если вода загорится от моего присутствия». Но Аленке очень хотелось пожить под водой, и она уговорила Масютина не уходить на берег. «Какая ты непонятливая, Аленка! Ведь мы же стесним их!» «Нисколько!» Неожиданно вступил в разговор молчаливый Гузик. «Мы прекрасно разместимся!» И он начал объяснять, куда кому надо переселиться, чтобы освободить помещение для гостей. «Хороси девушка будет зить со мной!» Вдруг заявила пунь, стоявшая у дверей. Вслед за этим она подошла к полковой и погладила ее по голове. Все рассмеялись. Пунь настояла на своём. Алёнка согласилась жить в домике, где помещалась Пунь, пока не вернётся её муж. Ванюшка с Гузиком поместились в лаборатории, а Масютин с Волковым. И надо же было случиться, что в этот самый день вечером неожиданно появился Дзидзы, пропадавший более двух недель. Пунь встретила мужа в столовой, где он пил чай, и заявила ему – чтобы он к ней больше не являлся. Дзидзы так озлился, что его желтоватое лицо стало лиловым. «Жена, рабыня, смеет ему указывать?» «Нет, решительно ее надо скорее убрать отсюда, иначе она забудет все корейские обычаи и станет настоящей большевичкой». Дзидзы поднялся из-за стола, недопив чая, и, подойдя к Пунь, крепко схватил ее за руку. «Идем отсюда!» — грозно сказал он, но Пунь запротестовала и стала вырываться. Супруги начали громко спорить и кричать. Дзидзы уже поднял руку, чтобы вразумить жену по своему обычаю, но подоспевший на крик Ванюшка остановил его. «Не смей бить женщину!» — крикнул он. Дзидзы посмотрел на Ванюшку с нескрываемой злобой, но отпустил жену потом глухо сказал по-русски, «Не надо так. Ухожу». И он ушёл. Скоро Ванюшка услыхал шум воды, наполнявший камеру. Очевидно, Дзидзы надел водолазный костюм и уплыл, решив ночевать на берегу. Этой семейной сцене не придали особого значения. Один Ванюшка был в восторге от того, что Пунь показала себя настоящей женщиной. Ванюшка плохо спал в эту ночь. Ворочался и гузик. В четыре часа утра Ванюшка тихонько поднялся, чтобы не будить своего товарища, и вышел. Он надел водолазный костюм, побывал на берегу, нарвал большой букет луговых цветов и поставил его в вазу на обеденный стол. «Это ещё что такое?» — удивлённо спросил Волков, заглянул в столовую. Ванюшка, смутившись, ответил «Товарищ Полкова говорила мне, что очень любит полевые цветы. Вот я и решил сделать Иису сюрприз. Только вот пока плыл маленько букет, разлохматился». Иванюшка начал неумелыми пальцами поправлять цветы. В этот момент дверь столовой тихо приоткрылась, и в образовавшуюся щель Волков увидел лицо Гузика. Дверь тотчас захлопнулась. Это заинтересовало Волкова, и он, неслышно открыв дверь, выглянул в коридор. Там он увидал Гузика с большим букетом цветов, спасавшегося в лаборатории. Волков усмехнулся. «Совсем голову потеряли ребята». Это была правда. У Ванюшки всё валилось из рук. Гузик сделался рассеянным, как никогда. Он забывал являться к обеду, отвечал не в попад, ухитрялся часами сидеть неподвижно, глядя в одну точку. «Изобретает!» — тихо говорил Ванюшка, указывая на Гузика. Гости чувствовали себя очень хорошо. Борис Григорьевич Масютин очень сдружился с Марфой Захаровной. Они вместе попивали чаёк. Масютин рассказывал ей о своих злоключениях, приводя старушку в трепет. Подводным миром Масютин интересовался мало. В своей комнате рядом с комнатой Волкова он приводил в порядок свои путевые заметки и обдумывал большой научный труд. «Хорошо», — говорил он, — «вот где надо строить кабинеты для ученых, под водой. Тишина необычайная. Нигде мне так хорошо не работалось, как здесь». А Полкова целые дни проводила в подводных экскурсиях. Она собрала богатую коллекцию водорослей и мечтала о том, чтобы проникнуть в глубоководные долины океана, где надеялась найти новые виды красных водорослей. Ванюшку беспокоили одиночные прогулки девушки, но сопровождать ее он не мог, так как принужден был работать с Волковым. Однажды, возвращаясь к себе, он неожиданно встретил Пулкову, которая, сидя на коленях на дне, забавлялась маленькими крабами. Ванюшка был очень взволнован, увидев ее. И ему давно хотелось поговорить с девушкой наедине. О чем он еще сам не решил, но о чем-то страшно важном. Увидев его, Аленка приветливо помахала рукой. Ванюшка подошел, опустился рядом с ней на песок, взял ее слуховую трубку и спросил. «Гуляете?» Ему хотелось сказать совсем другое. Он готов был крикнуть в трубку «Я люблю вас!», но не решился. Пулкова показала на маленьких крабов, которые пытались удрать от нее, а она вновь и вновь ловила их руками. «Жаркая сегодня погода. Теплая вода, хочу я сказать», — продолжал Ванюшка. Он ждал, что Пулкова что-нибудь ответит ему, но она брала в руку его слуховую трубку и отвечала только кивком головы. «Вы тоже черноволосая», — произнес он третий раз, решительно не зная, как вызвать девушку на разговор. Она улыбнулась, кивнула головой и продолжала забавляться крабами, ритмически выпуская изо рта пузырьки отработанного воздуха. У Ванюшки защемило сердце. «Не любит она меня? А может, кокетничает? Разве женщин поймешь?» — поспешил он успокоить сам себя. Он тяжело вздохнул через свой чёрный каучуковый нос и выпустил огромное количество мелких пузырей. «Однако пора идти», — сказал он. «Вы будете к завтраку?» Девушка отрицательно покачала головой. Ванюшка вздохнул ещё раз, поднялся и медленно зашагал к подводному жилищу. Аппетит у него пропал. Он шёл и бронил себя за свою нерешительность. «Так нельзя!» Надо узнать, любит она или нет. Вернуться, что ли, и спросить её? Незаметно для себя, в раздумье, он повернул назад. Но когда приблизился к тому месту, где она сидела, ему показалось, что в глазах его двоится, Как будто не одна, а две смутные размытые тени маячили перед ним. Он подошёл ещё ближе и остановился, не веря глазам. Пулкова сидела на дне, Все в той же позе, но уже не занималась крабами. В руках ее был цветок полевой ромашки, она обрывала его лепестки, как бы гадая, любит-не любит. А перед ней также на коленях сидел гузик, медленно покачиваясь вверх и вниз вместе с водой. — Так вот, что ты изобретал! — с горечью прошептал Ванюшка. И во второй раз нехорошее чувство ревности вспыхнуло в его душе.